Лидия Демидова. Забава для нага. Читает Ольга Кучерявых. Пролог. Графин. Ещё издалека я заметил корабль коматов, похожий на огромное плоское блюдо, расположившееся на большой долине. Эти космические бродяги не имели своего дома, занимались воровством и были боснословно богаты. Их корабли всегда отличались уникальным техническим оснащением и могли развивать немыслимую скорость, а такой технологии многие только мечтали. Но как они этого добились, каматы никому не рассказывали и бережно хранили свою драгоценную тайну. Оставив флайт на специальной площадке, отправился к отсеку, где обычно проходила торговля интересным товаром. Приблизившись к кораблю каматов, невольно поморщился. Эти хвостатые обезьяны не отличались особой чистоплотностью. И не знаю почему, но всегда отвратительно следили за рабынями, хотя получали за них немалые деньги. Неприятная вонь в этот раз встретила меня прямо у порога. Прошу, один из коматов распахнул передамную дверь, и я моментально услышал женский плач. Замерв на полушаге, бросил на встречающего вопросительный взгляд. Обычно девушек погружали в состояние стазиса, Это позволяло покупателям спокойно осмотреть рыбынь, выбрать тех, что наиболее подходили и избежать массовых истерик. А сегодня у нас технические неполадки. Он нервно щёлкнул длинным толстым хвостом сначала по двери, потом по своей ноге. Понимаем, что это создаёт определённые неудобства, но мы готовы сделать вам неплохую скидку. Кивнув, прошёл дальше, потому что выбора на самом деле не было. В Игорном городке давно не было обновления рабынь, и нам необходимы новые красивые девушки. А когда в следующий раз прилетит корабль каматов, неизвестно. Пройдя через стыковочный коридор, оказался в холле, где меня уже лично, как постоянного клиента, встречал капитан. Рад вновь видеть тебя. Что интересует в этот раз? Мне необходимы девушки, красивые, желательно длинноволосые. Ты же знаешь, какие рабыни нужны в Игорный городок. Раса? Оравики, цитурянки, каори, шатуринки перечислил я. В принципе, я бы посмотрел всех. Может, найду что-то особенное. Наги были весьма избирательны к женскому полу. Более того, я бы назвал нас гурманами. Мы любили красоту и ценили её, и в основном предпочитали мягких, тёплых, податливых женщин. Поэтому я всегда лично отбирал рабынь, понимая, что именно от них зависит успех и благосостояние нашего городка. Мужчины любят смотреть на прекрасных танцовщиц, с азартом решать, кто выиграет в бою, и просто любоваться теми, кто обслуживает их в питейных заведениях. Тогда сюда, комат показал рукой в сторону и провёл меня в специальный зал. Здесь в стеклянных кубах сидели девушки. Они жались друг к другу, плакали, перечитали, а при моём появлении их крики стали ещё сильнее. Все рабыни желали вновь обрести свободу, но теперь у каждой будет своя судьба. Домой из них никто не вернётся. Некоторых куплю я, кое-кого заберут в прислуги местные наги, остальные тоже обретут своих хозяев, а тех, кому совсем не повезёт, отправят в радужный сектор. Я прошёлся сначала по одному ряду, потом по другому и недовольно цокнул. Мало того, что они все грязные, так ещё и непонятно, кто и как выглядит, потому что жмутся друг к другу. Сейчас мы это исправим. Комат подошёл к стене и нажал на какую-то кнопку. В то же мгновение с потолка брызнула вода. Завязав, девушки бросились в рассыпную. "Это, это Иванта, темноволосая красавица", холодно произнёс я и перешёл к следующему кубу. Я потратил немало времени, и Егорный городок Орлена пополнился несколькими новыми рабынями. Когда просмотр закончился, поинтересовался у капитана: "Это все девушки? Что-то выбора практически нет?" "Да", тут же последовал незамедлительный ответ. "В этот раз, к сожалению, улов маленький, не повезло". "Понятно". Протянул Комату руку с Элексом. С помощью портативного небольшого устройства можно было не только выйти на связь, но и сразу перечислить золото с одного счёта на другой. Девушек надо доставить в горный городок и желательно перед этим погрузить в стазис, а от их плача можно сойти с ума. Конечно, конечно. Комат приложил свой Элекс к моему, довольно улыбаясь, ведь за нескольких рабённ он получил целое состояние. После того, как перевод золота был совершён, я уточнил Когда ждать девушек? К вечеру будут у вас. Мои люди уже занимаются поломкой аппарата. Скоро всё должны исправить. Понятно. Я провожу тебя. Каммату услужливо пропустил меня вперёд. Мы вышли в фойе, когда раздался женский крик: "Отпустите немедленно! Да вы знаете, кто я?" Обернувшись, замер ни в силах пошевелиться. Темноволосая красавица была похожа на экзотический цветок, который непонятным образом случайно оказался на этом жутком корабле. На мгновение наши взгляды столкнулись, и я моментально утонул в глубине прекрасных синих глаз. Идём. Камод дёрнул девушку, и она, споткнувшись, чуть не упала. Ай! раздался крик. Я едва сдержался, чтобы не броситься к ней и не разорвать её обидчика на множество кусков. Внутри меня всё клокотало от ярости. Пристально посмотрев на своего спутника, собравшись, холодно произнёс: "Я хочу купить эту девушку". "К сожалению, она не продаётся", послышалось в ответ. "Почему? Я заплачу двойную цену". "Эту рабыню уже купили, и скоро мы доставим её к новому хозяину в Радужный сектор". Я смотрел вслед прекрасной незнакомке и осознавал, что именно она моя судьба.